Амбер никогда не интересовался этим местом. — Случилось. Смерть, — попытался объяснить я. Все крайне напряжено. — Ха, — воскликнул Люк. — Значит, ублюдок получил свое. — Хорошо. Но...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 «Ну, конечно», — ответил я, безуспешно пытаясь сообразить, «могу ли я навредить Амберу, распространяя подобную информацию. Со дня на день это станет известно всем. Что еще новенького? Как там это? Винта, Бейли. Пропала, — ответил я, — куда не знаю». Странно, удивился он. Думаю, мы ее еще увидим. Она же, кстати, звалась Гейл. Дай мне знать, если она объявится, хорошо? Хорошо? Хочешь ее еще разок куда-нибудь вытащить? Не худший способ провести время. Тебе повезло, что она тебя...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 «Ну, дела», — покачал головой Люк. «Знаешь, как-то не солидно для королевы находиться в таком положении, вешалка». «Боже мой! Согласен, — кивнул я, — выбора все равно нет. Мне бы хотелось освободить ее».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 «Зачем она заставляла тебя вооружать враждебную Амберу частную армию современным оружием? А регулярные попытки убить меня каждую весну?» «А, хорошо, хорошо, ты прав. Я не отрицаю. Но многое изменилось». «Да, ее планы рухнули, а сама она попала к нам в руки». Я о другом. Я изменился. Теперь я лучше понимаю и ее, и себя. Она больше не сможет мной помыкать. Почему? Это путешествие. Оно полностью меня перевернуло. Я пересмотрел свое отношение к Джасре.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 и я не хочу бросать ее в таком положении. Как ты думаешь, какое надо заключить соглашение, чтобы ее освободили? Не знаю, вопрос не решен. Она же ваша пленница, разве не так? Ее планы были направлены против нас всех. Верно.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 и сделает ее еще изощреннее. Люк вздохнул. «Полагаю, во всем этом есть доля правды, но она не более ядовита, чем большинство людей. Надо всего лишь договориться о цене. Не думаю, что Амбер пойдет на такие сделки». «А я думаю» тем более, что она уже у нас в плену. «Это, конечно, осложняет дело», — согласился он. «И все же наверняка вопрос можно решить. Не собираетесь же вы вечно использовать мою мать как предмет домашнего обихода? Не выгоднее ли вам будет освободить ее?» «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «Пока ничего. Я тебя просто прощупываю». «Ладно. Но сразу тебе скажу. Такую ситуацию трудно представить. Чтобы нам стало выгодно ее освободить, полагаю, надо определиться в понятии выгода». Пока это все слова. Пытаюсь прощупать ситуацию, повторил Люк, а заодно заронить пару зерен. Какие проблемы у тебя? У меня? Лично? Ты в самом деле хочешь знать? Конечно. Ладно, слушай. Похоже, мой братец Джарт... Вступил в союз с колдуном из стража по имени Маска. Теперь они достают меня вдвоем. Джард попытался напасть на меня сегодня. Маск пока готовится. Скоро я им задам. Эй, а я и не знал, что у тебя есть брат. Сводный. Есть и еще Парочка.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 Я покачал головой. Когда я вытащил твою мать из цитадели, компанию ей составлял парализованный старик, на ноге у которого было вырезано слово «Ринальда», а мы с маской добивали друг друга заклинаниями. Невероятно, пробормотал Люк. Вот ведь узурпатор.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 и оставлял на месте боя какую-нибудь часть тела. Бывает, люди учатся на своих ошибках. Верно! Сегодня он нес какую-то мистическую чушь, говорил так, словно скоро станет очень могущественным. «Ого!» — воскликнул Люк. «Похоже, Маска решил на нем потренироваться». «Для чего?» Фонтан энергии, дружище, внутри цитадели пульсирует стабильный и мощный поток чистой энергии, межтеневое вещество. Возник вместе слияния четырех миров. Знаю, я его видел. Сдается мне, что маска собирается прибрать фонтан к рукам.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 Купание в фонтане придает чудодейственную силу, выносливость и совершенствует магические способности. Это дается только людям с определенной подготовкой. Но в его лаборатории оказались записи старика Шару, а в них речь идет о более серьезных вещах. Как заменить какую-нибудь часть тела чистой энергией? Очень опасная процедура. Нередко дело заканчивается смертельным исходом. Но если сделать все правильно, результат превосходит все ожидания. Ты становишься суперменом, живой картой. Я уже слышал этот термин, Люк. Конечно, слышал. Мой отец подвергал себя этому процессу. Правильно, — воскликнул я. Корвин утверждал, что бренд стал своего рода живой картой. Он был почти неуязвим. Люк заскрипел зубами. «Извини», — сказал он. Но мне так рассказывали. Вот в чем заключается секрет могущества бренда. Люб кивнул, по-моему. Маска знает, как это делается. И готовится потренироваться на твоем брате. Черт выругался я! Только этого не хватало. Джард как волшебное существо. Сила природы или еще какая-нибудь чертовщина. Это серьезно. Что еще тебе известно об этом процессе? А, теоретически я знаю почти все. Но связываться с подобной штукой все равно бы не стал.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 Моя мать действительно могла бы нам пригодиться. Она знает о фонтане гораздо больше, чем я. Нет, Джасра пыталась меня убить. Полегче, полегче, дружище. Вначале выслушай. Кроме того, Маска переиграл ее при последней встрече. Поэтому она сейчас вешалка значит впредь будет осторожнее так или иначе он победил ее неумение махитростью она умница очевидно маска застал ее врасплох она настоящий мастер нет она нам всем желает смерти подожди поднял руку Люк. После Кейна вы для нее противники символические. Маска же настоящий враг. Если у нее будет выбор, мать выступит против маски. А если нам повезет, то после победы над маской она пойдет на Амбер. Да нет в этом и состоит вся прелесть моего плана. «Даже слышать не желаю, потому что ты заранее согласен, правильно? Я только что придумал, как решить все твои проблемы. После того, как мы освободим страж, подари ей его в знак примирения». Другими словами... Ты предлагаешь вручить Джасри неограниченную власть. Если бы она хотела направить ее против вас, то давно бы это сделала. Она не станет к ней прибегать. Учитывая, что Кашфа потеряна, мать постарается спасти хоть что-нибудь. Вот что должно быть для вас важно. Ты в самом деле так думаешь? Лучше быть королевой в страже, чем вешалкой в амбере. Черт бы тебя побрал, Люк! Ты всегда умел придавать глупейшим вещам привлекательный вид. Это искусство, Мерлин. Ну что скажешь? «Надо подумать. Думай быстрее. Не исключено, что как раз сейчас Джард уже принимает огненную ванну. Не дави на меня. Я тебе сказал, что подумаю».